Глава третья. Быстро скинув с себя лохмотья, в которые превратилась некогда дорогое и красивое платье, погрузилась в воду. Прикрыв глаза, попыталась привести мысли в порядок, но тревога о Арэджи не так и не давала покоя. Жив ли мой куратор и увижу ли я его снова? Не хотелось верить, что его больше нет. Нет, не так. Я отказывалась в это верить. Печально улыбнулась. Трудно поверить, что совсем недавно я ненавидела его до глубины души, а теперь переживаю за его жизнь. Понятно, что ни о каких настоящих чувствах речь сейчас не идёт, ведь так на меня действует печать, оставленная его драконом. Но как только мы выберемся из бездны, я обязательно найду способ от неё избавиться. Госпожа, вынуждена просить вас поторопиться, раздался из-за двери голос Эмми. Господин Лоис будет недоволен, если мы сильно задержимся. Услышав имя Демона, я поморщилась, но всё-таки выбралась из воды. Что ж, служанка права, и терпения магистра лучше не испытывать. Замотавшись в полотенце, вышла в спальню и увидела на кровати роскошное платье изумрудного цвета, расшитое настоящими драгоценными камнями. А вот мои лохмотья куда-то бесследно исчезли. Где моё платье? обратилась к горничной, ощущая, как где-то глубоко внутри закипает злость. Господин Лоис приказал избавиться. Девушка виновато отвела взгляд. Мне очень жаль, госпожа. То есть, прищурилась, требуя пояснений. Приказал сжечь в камине. Всё также не поднимая глаз, ответила она, медленно перевела взгляд на платье. Деваться некуда, придётся воспользоваться предоставленной демоном одеждой. Ну в конце концов, не разгуливать же по замку магистра в одном полотенце. Как только я ему зашнуровала на мне платье, сразу занялась причёской. Быстро и очень ловко, собрав все волосы на макушке, приладила их несколькими шпильками, оставив несколько локонов на свободе. Пойдёмте, госпожа, улыбнулась она, довольная собственным результатом. Я провожу вас до обеденного зала. Кивнув, я пошла вслед за демоницей, надеясь, что ужин будет исключительно официальным, а в идеале, что магистро Лойса на нём вообще не будет. Не желая больше находиться в его обществе, Тиана вышла из пещеры. Первым порывом было догнать, прижать к себе и никогда не отпускать. Но он понимал, что сейчас ей нужно побыть немного одной и успокоиться. Если он продолжит на неё давить, то только оттолкнёт от себя. Реджен сжал кулаки от бессильной ярости. Тьма отобрала все его воспоминания, чтобы ему не за что было цепляться. Но если она думала, что таким образом будет легче его подчинить, то здесь она просчиталась. Реджен не знал, сколько провёл в плену у тьмы. Секунда равнялась веку, а тот в свою очередь превращался в бесконечность. Но в какой-то момент, окружающий мрак вспарола ослепительная вспышка света, и он рванул к ней против ветра, на пределе сил, разрывая сковывающие его цепи. Да, он вырвался из тенет тьмы, но бессмертная сущность никуда не исчезла, оставшись глубоко внутри его сознания. Она всё-таки нашла способ, проникнув вместе с ним в верхний мир, и ему пришлось запечатать её с помощью второй ипостаси. Дракон спал, сдерживая тёмную сущность, и сон продлился бы ещё достаточно долго, но появилась Тиана. Ощутив в ней что-то родное и знакомое, дракон взбесился, не поддаваясь контролю, и Реджен уже ничего не смог изменить. Шорох за пределами пещеры заставил замереть в напряжении. Шаги явно принадлежали не Тиане. Поступь своей истинной Реджен не перепутал бы ни с кем. Алой и вовсе двигался бесшумно демоны пришло осознание за секунду до того как в пещеру рыча и щёлкая клыками ворвались безобразные твари почувствовав угрозу тьма рванула вперёд все уничтожающей волной раздался хруст ломающихся костей визги и завывания а спустя мгновение мрак развеялся и в взгляду мужчины предстали обезобразенные трупы низших демонов Прищурившись, Реджин вышел из пещер и огляделся. Тиана видно не было, но дракону внутри него мгновенно почувствовал чужое враждебное присутствие. Несколько десятков глаз неотрывно следили за каждым его шагом в ожидании, когда он попадет в расставленную ловушку. Но сейчас собственная безопасность его мало забочилась. Все мысли были только о Тиане. Тревога за жизнь девушки застилала глаза и лишала разума. Реджен зарычал, превратившись в дракона, и выпустил струю жидкого льда туда, где располагалась засада противника. В этот момент в него полетели магические сети, но дракон ловко увернулся и взлетел, уходя в небо. Сделав круг, зверь зарычал от ярости, так и не обнаружив на земле Тианы. Его истинно бесследно исчезло. Эмми привела меня в богато обставленную гостиную. выдержанную в золотистых и зеленых тонах. У дальней стены полыхал камин, на полке стоял музыкальный артефакт, горели свечи. В центре помещения находился уже накрытый стол, за которым сидел магистр Лоис. При виде меня демон довольно улыбнулся, а в его глазах я заметил мелькнувшее торжество. Наверное, он не ожидал, что я так просто соглашусь на ужин. Что ж, пусть приготовится и к другим неожиданностям. Я не собиралась оставаться и дальше пленницей, но напором здесь не возьмёшь. Придётся немного схитрить и сделать вид, что я смирилась. Эмми, можешь быть свободна, обратился он к служанке. А когда мы остались наедине, взял мою руку и запечатлел на ладони поцелуй. Тиана, ты прекрасна. От подобного комплимента чуть не заскрипела зубами. Во-первых, если он думал, что его слова меня как-то смутят, то глубоко заблуждался, а во-вторых, Эти слова я хотела услышать совсем от другого мужчины благодарю сухо это звалась но как бы ни пыталась не смогла выдавить из себя даже фальшивой улыбки прошу садись так и не отпустив мою ладонь подвёл к столу нам нужно о многом поговорить ну вот мы наконец и приблизились к откровению зачем я ему понадобилась если бы ему был нужен только мой дар демон не стал бы тратить время на долгие расшаркивания не пытался быть учтивым, а просто запер бы меня в темнице и вытягивал из силу, как это делал Урлан с Норами. Отец рассказывал, что мой дед сильно любил бабушку, но та отвергла его чувство, предпочтя другого. Из-за этого разразилась жестокая война, в которой светлые альфары пали, а к тотальной власти пришли тёмные. Урлан стал единственным и неоспоримым правителем. И потому ему не составило труда принудить Нарами выйти за него замуж. Но после того, как она сбежала вместе с их новорождённой дочерью и спрятала её в верхнем мире, он запер её в подземелье и использовал её силу, чтобы сдерживать тьму. Но теперь тьма пришла в мой мир. И хоть Реджен запечатал её в себе, кто знает, как долго он сможет сопротивляться её натиску. Тем более после того, как печать разрушилась, и его дракон пробудился, почувствовав во мне свою пару. Устроившись за столом, я не прикасалась к еде, терпеливо дожидаясь, когда демон заговорит и наконец поведает мне свои замыслы. Тем временем он разлил вино по бокалам, но за стол так и не сел, а подошёл к окну и вгляделся в горизонт. Что тебе известно о демонах и бездне? продолжая смотреть в окно, неожиданно спросил он: "Ничего особенного?" пожала плечами. "Только то, о чём преподавали в академии". "Кто бы сомневался", хмыкнул магистр Лоис. "На самом деле наш шмир когда-то ничем не отличался от верхнего. В нём росли деревья с зелёной листвой, небо было синим, а воды хватало с переизбытком. Всё здесь дышало гармонией, но так продолжалось до тех пор, Пока один из высших демонов не решил обрести полную власть над этим миром, он дождался, когда со звезды примут нужное расположение и произнес запретное заклинание, думая, что сможет обрести не только безграничное могущество, но и бессмертие. Вот только что-то пошло не так. Голос мужчины стал глухим, а взгляд отсутствующим. Будто он оказался в плену далеких и не слишком-то приятных воспоминаний. Жизнь демона отныне была связана с миром, а заклятие так и продолжало действовать, отчего мир постепенно стал гибнуть. Вы называете его бездной, в которой все живое обречено на вымирание. Среди высших демонов практически не осталось женщин, а значит, наша раса обречена на вымирание. Но вы же как-то приспособились, произнесла я, когда магистр Лоис замолчал. Или внезапная догадка неприятно обожгла сознание. Им нужен верхний мир, чтобы пополнить использовать один очень важный для них ресурс человеческих женщин, способных продлить их род. "Да, Тиана", наконец он взглянул на меня. "Нам нужен ваш мир, чтобы выжить". И я готов на всё, чтобы моя раса продолжила своё существование, даже если для этого придётся пролить чью-то кровь. Море крови, одними губами произнесла я. Ведь маги верхнего мира не позволят вам добиться желаемого, и мой отец именно поэтому мне нужна ты. хмыкнул демон, медленно приближаясь. Да Гарсия Ере не допустит, чтобы его единственная дочь пострадала, так ведь? Я молчала, наконец осознав, какую игру затеял магистр Лоис. С одной стороны, я могла его понять. Всем хочется жить, но с другой, почему другие должны умирать? Итак, тем временем продолжил демон, мы заключим с хранителем верхнего мира соглашение в обмен на твою жизнь. Уверена, от такого предложения он не сможет отказаться. Но, как ты понимаешь, мне нужны гарантии, что он не обманет меня, как только ты окажешься в безопасности. Поэтому завтра мы проведём ритуал, навсегда связав наши жизни магической клятвой. "Нет!" выкрикнула я, вскочив из-за стола. "Ты не посмеешь!" "И ещё как посмею, милая Тиана". Его улыбка стала хищной. Я смотрела на демона с бесильной яростью. Ограничители магии, которые красовались на моих запястьях, не позволяли использовать силу, а иначе здесь бы всё уже сгорело в белом пламени. Но магистр Лоис понимал, на что я способна, и не стал рисковать. Он всё просчитал, всё взвесил. Не удивлюсь, если кража часов отца, мощного артефакта времени, и запечатывание Нижнего мира именно его рук дело. Но провернуть в одиночку всё это он явно не мог, а значит, ему помогали. Вот только кто? Понятно же, что кто-то из ближнего окружения, тот, кто был вхож в нашу семью или кому отец доверял, а таких людей не так уж и много. Внезапно я осознала, что не могу сбежать от магистра Лойса до тех пор, пока не отыщу часы. А вдруг они действительно где-то здесь, в замке? И если я сбегу, то навсегда потеряю возможность помочь своим родителям. Но напором вызнать правду не получится. Придется схитрить и запастись терпением. Сдается, что теперь оно мне, ой, как понадобится. А кто меня остановит? Димон медленно приближался. Твой куратор мертв, мои воины получили четкий приказ убить и дракона. Как видишь, помочь тебе некому, так что не стоит сопротивляться. Я всё равно получу то, что хочу. А хочу я в первую очередь тебя, Тиана. Я постаралась не обращать внимания на слова демона. Сейчас мне нельзя было идти на поводу у своих чувств и показывать истинные эмоции. Пусть говорит, что хочет. Печать дракона не исчезла, а значит, Реджен всё ещё жив. А если отец откажется от твоего предложения, Старалась, чтобы голос не дрожал. Скептически подняла одну бровь. Тогда весь твой план рухнет, как карточный домик. Не откажется, тя Анна, хмыкнул демон, приблизившись практически вплотную. Как я уже говорил, у него просто не будет выбора. Либо он идёт мне навстречу, либо лишается всего. Тебя, доверенного ему мира и артефакта. из которого он всю жизнь черпает силу. Видишь, выбор невелик. Ну вот, я оказалась права. Теперь надо приложить все усилия, чтобы отыскать артефакт времени и выкрасть его у демона. Понять бы ещё, где искать. Он мог спрятать часы в каком-нибудь надёжном месте и вне стен замка. Будь благоразумна, моя маленькая Альфара. Магистр Лоис прижал меня к себе, и я ощутила его горячее дыхание на своих губах. Можно избежать много неприятных эксцессов, если смотреть на некоторые события трезво и правильно расставлять приоритеты. Прикосновение холодных групп было неприятным. Инстинктивно я дёрнулась, разрывая поцелуй, но желание влепить на лицо пощёчину так и осталось желанием. Я понимала, что лишний раз злить его не стоит. Но и терпеть его домогательства тоже не могла. Даже вопреки всем доводам разума, не удалось ответить на поцелуй мужчины, который не вызывал в моей душе ничего, кроме презрения и ненависти. Ничего. Скоро ты ко мне привыкнешь, хмыкнул он, но вдруг замер, словно к чему-то прислушиваясь. Взгляд демона стал пугающим. Я отлучусь ненадолго. Не скучай. Магистр Лоис вышла из гостиной, я опустилась на стул, глядя на еду, так и оставшуюся нетронутой. Что ж, наверное, перекусить всё-таки стоит, даже если аппетита нет от слова совсем. Силы мне ещё понадобится, а вот свалиться в голодном обмороке в самый ответственный момент мне совсем не улыбалось. Съев немного мяса и запив глотком вина, я отправилась на разведку. Всё же демон не запрещал мне передвигаться по замку, и этим стоило воспользоваться. А вдруг мне действительно повезёт, и я найду отцовские часы? Тогда магистру Лоносу точно не видать ни меня, ни верхнего мира. Выйдя из гостиной, я пошла по коридорам, пытаясь обнаружить какие-нибудь внутренние магические плетения, по которым я смогла бы определить, где находится тайник демона. И поскольку я не могла сейчас воспользоваться магическим зрением, То приходилось полагаться на чуть ее и на малейшие изменения колебаний в воздухе. И кажется, я что-то почувствовала, вот только подтвердить догадку мне не дали. Госпожа, услышав голос Эмми, поджала от досады губы и медленно обернулась. Девушка хмурилась, от былое доброжелательности на ее лице не осталось и следа. Что вы здесь делаете? Подозрительно прищурилась она. Осматриваю свои будущие владения. Как ни в чем не бывало, ответила я, постаравшись улыбнуться. Или это запрещено? Не запрещено, ровно ответила Эмми. Но лучше вам не бродить одной по замку, тем более в этой части строения. Левое крыло замка давно не ремонтировалось. Что ж, понятно, вздохнула я, решив с ней не спорить, а вернуться сюда чуть позже. Можешь проводить меня в покои? Конечно, уже мягче ответила девушка. Наверное, вы хотите отдохнуть. День-то выдался не из самых лёгких. Я снова одарила её улыбкой, подумав, что как только все в замке лягут спать, я вернусь сюда снова и проверю свои предположения. Так, просто сдаваться я не собиралась. Ждать пришлось долго. Лёжа в постели, я прислушивалась к звукам, доносящимся из коридора. В конце концов пришла мысль, что обитатели замка вообще не спят. Кто знает этих демонов? Может, им действительно отдых и вовсе не нужен. Что тогда делать? Мне необходимо попасть в левое крыло замка и проверить свою догадку. Но как это сделать, если по коридору постоянно ходят слуги, а я лишена своей силы? Да уж, задачка. Кто бы знал, как мне сейчас не хватало мины. Казалось, тыквочка могла найти выход из любой ситуации и решение самых сложных проблем. Она всегда поддерживала меня, что бы ни случилось. Да, порой Мина и ворчала, но всегда из лучших побуждений. К тому же, в прошлом она была ведьмой, и, видимо, на характере это сильно сказалось. Я вздохнула, прикрыв глаза, и гадая, всё ли с ней в порядке, ведь когда всё произошло, тыквочка осталась в аудитории, причём внутри моей сумки. Оставалось надеяться, что кто-нибудь из моих новых подруг всё-таки позаботился тем, чтобы отнести мои вещи в комнату. Или это сделал Коин. Воспоминания о лучшем друге отдались тоской где-то глубоко внутри, а сердце болезненно сжалось. Раньше я знала, что к нему чувствую, а теперь клеймо дракона внесло такой раздрыв в мою душу, что я буквально терялась в собственных эмоциях. С одной стороны, я знала, что Коин был всегда в моём сердце, а с другой, теперь меня влекло к Кориастелю Реджено, сильно влекло. так как никому и никогда, и это меня пугало. К своему стыду я только сейчас осознала, что почти не вспоминала о лучшем друге с тех пор, как оказалась в бездне. Впрочем, не удивительно, ведь события разворачивались слишком стремительно, постоянно подкидывая одну проблему за другой. Но я все же надеялась, что он позаботится о Мини, а так в свою очередь не поднимет панику, узнав, что я исчезла. Впрочем, о чем это я? Конечно, поднимет, до да такую, что всю академию запросто на уши поставит. Так что можно спокойно готовиться к тому, что после возвращения меня просто исключат из учебного заведения. Потому что брать фамильяров в академию строго запрещено. Хотя я и видела в кабинете самого директора огненную саламандру. Ну что сказать? Да ничего тут не скажешь, потому что ему можно, а адептам нельзя. И этим всё сказано. Ладно, всё-таки потерять место в академии сейчас не самое страшное. Есть проблемы поважнее. Например, найти часы отца, избавиться от ограничителей и отыскать Реджена. Лоя я могла призвать в любую минуту, просто потерв кольцо. И хорошо, что не сделала это сразу, иначе не узнала бы, кто приложил руку к исчезновению моих родителей. Вот только времени осталось совсем мало. Уже завтра магистр Лоис хочет провести ритуал, который свяжет наши жизни, и поэтому нужно поторапливаться. Снова прислушавшись, я вдруг поняла, что за дверью стало тихо. Встав с кровати, осторожно выглянула в коридор, ожидая увидеть у порога демонических псов, но в этот раз их не было. Хоть что-то радует, подумала я, взяв свечку с каминной полки. Выскользнув из комнаты, направилась в левое крыло замка. Хорошо бы и дальше так везло, но, к сожалению, удача всегда изменчива, и в последнее время к мне не очень-то благосклонна. Идя по тёмному коридору, я то и дело замирала, боясь, что в любой момент меня могут заметить. Сердце билось быстро и громко, словно предупреждая об опасности. Но деваться всё равно было некуда. Вдруг я услышала приглушённые голоса, доносящиеся из-за двери, возле которой я остановилась. "Можешь не беспокоиться, Рамнис", сказал магистр Лоис. "Я всё предусмотрел, всё просчитал. В этот раз у нас всё получится". Что-то я в этом сильно сомневаюсь. Данёсся приглушённый незнакомый голос. "И почему мне кажется, что тебя ведёт уже не общая цель, а страсть к Альфаре?" Совет недоволен. Лоис, можешь не сомневаться, ещё одна ошибка и тебя свергнут. Нашей расе нужен сильный и жёсткий лидер. Девчонка одна из составляющих частей плана, отчеканил мой пленитель. А вот совет считает иначе, хмыкнул неизвестный собеседник. Даже если тебе удастся заключить сделку с хранителем верхнего мира, девчонка может в любой момент ударить тебе в спину. На ней ограничители. Без своей силы и дар она не опасна, отрезал магистр Лоис. Вот в этом ты ошибаешься, ровно ответил незнакомец. Но судя по всему, спорить с тобой сейчас бесполезно. Я напомню тебе об этом разговоре, как только твой план рухнет. Ты забываешься, Рамнис, прорычал магистр Лоис. Не забывай, что разговариваешь с главой совета. Я не потерплю намёков на свою некомпетентность. Часы у меня. Я постоянно ношу их с собой, переживать ни о чём. Очень на это надеюсь, хмыкнул голос. Магистр Лоис прорычал проклятие, раздался звук разбитого стекла, и я поняла, что пора уносить ноги. Но стоило мне сделать пару шагов, как дверь распахнулась.